При этом традиционный выкуп за Мальту, ежегодно посылаемый орденом вице-королю Сицилии в знак приверженности испанской короне «Сокол с золотыми колокольчиками», может ведь быть расценен соперниками Испании как жест далекий от нейтралитета. Первым с этой проблемой столкнулся еще великий магистр Марк Зондодери. 1720-1722 годы, обеспокоенный сближением Испании с Австрией. Он заявил, что указанный выкуп противоречит суверенитету ордена над Мальтой и традиционному нейтральному статусу архипелага. Великий магистр Пинто де Фонсека, 1741-1773 годы добился в XVIII веке наибольших успехов на зыбкой международной ниве. Ловко играя на противоречиях испанского двора и Ватикана, он в 1754 году прямо отказывает послам испанского наследного принца, короля Неаполя и Сицилии Карла IV во въезде на Мальту. Принц в гневе вводит эмбарго на поставки продовольствия для архипелага из Сицилии. Пинто в ответ апеллирует к папе, хладнокровно договаривается о поставках с королем Сардинии и вдобавок неожиданно открывает все порты Мальты для торговых кораблей любого флага, в том числе турецких. Карл приходит в ужас от турок и собственного бессилия и папа легко убеждает его снять санкции со своего любимого ордена. Спустя пятнадцать лет Карл, уже король всей Испании, учиняет в пику папе гонение на орден иезуитов, Пинто с удовольствием выдворяет соперников с Мальты и накладывается секвестер на имущество иезуитов, а взбешенному папе Клименту XIII — Холдно отвечает, что вынужден следовать в кельваторе политики Испании в соответствии с Хартией 1530 года. Мало того, вынуждает папу согласиться на использование мальтийских владений иезуитов для строительства университета на Мальте. Сегодня старейший университет в Британском Содружестве Наций. Великий магистр ордена, как видим, не просто стоит на одной лесенке с европейскими монархами, но навязывает волю самым могущественным из них. Именно Пинто построил Оберж де Кастиль нынешний офис премьер-министра. Именно правление Пинто де фансеки знаменовало пик международного авторитета ордена госпитальеров, яркую вспышку, какая часто знаменует приближение конца. Не только вздохнула царица, глядя в наборный мраморный пол, никогда папа не позволит ордену принять на Мальте наш флот. У папы только одна армия. Орден госпитальеров мальтийских. А как же отдать армию чужим, да еще православным? Что же делать? Екатерина вдруг весело подняла голову. — Когда мне нужна Мальта? Куракин склонился еще ниже, так что Екатерине стали видны крупные катышки пудры в париковом темени вице-канцлера. — Мне нужно, чтобы орден сделал решительный шаг к сближению, — сказала царица, вставая с оттаманки. — Сам сделал, маркиз, сам, и притом такой шаг, чтобы я могла доказать. Орден госпитальеров заискивает перед православным двором. — Вы меня понимаете? Ну, — вот такие вещи Куракин понимал с лету. — Доказать? — на всякий случай переспросил он. — Шишковский будет уведомлен об мальтийском деле, — усмехнулся Екатерина и стала прохаживаться по комнате. — Располагайте тайные канцелярии но чтобы доказательства были у меня на руках, — решительно сказала Екатерина. — За коалицию с Мальтой я готова буду отдать Острог после нового раздела Польши. Но только они сами должны предложить мне сделку. Не я им, а они мне. Коалиция, Маркиз. — Куракин выпрямился и посмотрел по сторонам. Стена против входа в комнату была теперь раздвинута, и из зимнего сада, примыкавшего к гостиной, лился яркий зеленоватый свет». Весеннее питерское солнце, вдруг пробившись сквозь скучную утреннюю дымку, заиграло на стеклах оранжереи на зелени виноградных лос, и из сумрака гостиной, обшитой голубым шелком, зимний сад казался окном в нереальный чудесный мир, где сбываются любые желания. «Во Франции назревают события, Ваше Величество», — сказал Куракин. «Орден уже год не получает респонсий с французских поместий». Но пока получается итальянских.